Глава 9. Лилия-Мария Пока разыгрывалась сцена, о которой мы только что рассказали, лишившаяся чувств Клер осталась на попечении взволнованный Клеманс и двух сестер. Одна из них поддерживала голову девушки, а госпожа Дарвиль вытирала платком холодный пот с ее лба. Глубоко взволнованный граф де Сен-Реми наблюдал эту трогательную картину, как вдруг у него возникла мрачная мысль. Он подошел к Клемансе и тихо спросил, «Маркиза, а где мать этой несчастной?» Маркиза повернулась к графу де Сен-Реми и с глубокой печалью ответила, «У девочки нет больше матери. Только вчера вечером, возвратившись в город, я узнала адрес госпожи де Фермон и услышала о ее безнадежном состоянии. В час ночи я была уже у нее со своим врачом. Ах, сударь, какая картина, какая ужасная нищета, и никакой надежды спасти эту умирающую мать. О, какой тяжкой, вероятно, была ее агония, если она думала о своей дочери. Ее последние слова были «моя дочь». Какая смерть, боже мой, какая преданная, какая нежная мать, ужасна. Одна из сестер милосердия прервала беседу Де Сен-Реми и Дарвиль. Мадуазель, очень слаба. Она в полузабытии. Быть может, скоро придет в себя. Потрясение надломило ее. Если вы, маркиза, решитесь остаться здесь, пока больная окончательно не придет в себя, я могу предложить вам свой стул. Благодарю, благодарю, сказала Клеманс, усаживаясь подле кровати. «Я не оставлю мадемуазель де Фермон. Я хочу, чтобы она, по крайней мере, увидела дружеское лицо, когда откроет глаза. Затем я увезу ее с собой, поскольку врач, к счастью, находит, что ее можно перевести, не опасаясь за ее здоровье». «Ах, маркиза, будьте благословенны, — за доброе дело сказал де Сен-Реми. Но простите меня, что я еще не представился вам столько горя». Столько волнений! Я граф де Сен-Реми. Муж госпожи де Фермон был моим лучшим другом. Я жил в Анжере. Уехал из этого города, беспокоясь, что не имел никаких известий об этих благородных и достойных дамах. До тех пор они проживали в нашем городе, но распространилась молва, что они совершенно разорились. Положение их было тем более плачевным, что они всегда жили в достатке. «Сударь, вы не знаете всего». Госпожа де Фермон была ограблена самым бессовестным образом. Быть может, своим нотариусом, одно время я подозревал его, человек этот чудовище. Он совершил, увы, не одно преступление, но, к счастью, произнесла Клеманс, думая о Радольфе гений, посланный провидением утвердил справедливость. Я смогла закрыть глаза госпоже де Фермон, успокоив ее насчет будущего ее дочери, поэтому последнее мгновение она не так терзалась. Она поняла, что у дочери будет поддержка в вашем лице, и бедная женщина, должно быть, умерла, не тревожась. Я не только всегда буду живо интересоваться мудмазель де Фермон, но ее состояние будет ей возвращено. Ее состояние? Каким образом? Нотариус? Его заставили возвратить сумму, присвоенную им посредством ужасного преступления. Преступление? Этот человек убил брата госпожи де Фермон и распустил слух, что несчастный покончил жизнь самоубийством, промотав состояние сестры. Это ужасно. Даже трудно поверить. Однако я всегда подозревал нотариуса. И у меня были смутные сомнения насчет самоубийства. Ведь Ренвиль был воплощением чести и верности. А где же деньги, которые нотариус возвратил? Они вручены почтенному кюре церкви Благовещения и будут переданы мадемуазель де Фермон. Маркиза, человеческому правосудию недостаточно возврата денег. Нотариуса ждет эшафот, потому что он совершил не одно убийство, а два. Смерть госпожи де Фермон, страдания, которые переносит ее дочь на больничной койке, все это на совести негодяя, злоупотребившего доверием честных людей. Он совершил еще другое убийство, столь же ужасное, коварно подготовленное. Что вы говорите? Отделавшись от брата госпожи де Фермон и выдав это за самоубийство, чтобы безнаказанно действовать, он несколько дней назад... Расправился с одной несчастной девушкой, в смерти которой заинтересован. Заставил утопить ее, уверенный, что ее гибель припишут несчастному случаю. Десен Сен-Реми вздрогнул. Он с удивлением смотрел на Маркизу, думая о Лилии Марии. Затем воскликнул «Боже мой, какое странное совпадение! О чем вы говорите? Об этой девушке! Где он хотел ее утопить? В сене!» Блисаньера, как мне говорили. — Это она! — она! — воскликнул де Сен-Реми. О ком вы говорите? — О девушке, которую хотела погубить это чудовище. Лилия Мария? Вы с ней знакомы? Бедное дитя. Я нежно ее любила. Ах, если бы вы знали, как она была хороша, как трогательно! Но какое отношение вы к ней имели? Доктор Грифон и я, мы оказали ей первую помощь. — Первую помощь? Ей? А где это происходило? На острове Черпальщика. Когда ее спасли? Спасена? Лилия Мария спасена? Одна храбрая женщина, рискуя жизнью, вытащила ее из сены. Ну что с вами? Ах, граф, я все еще не смею верить такому счастью. Боюсь, что это ошибка. Умоляю вас, расскажите мне о ней, как она выглядит». Восхитительной красоты, лицо ангела, большие голубые глаза, белокурый волос. Да. А когда ее хотели утопить? Она была с какой-то пожилой женщиной. Она так ослабла, что только вчера смогла говорить и рассказала нам, как все произошло. Действительно, ее сопровождала пожилая особа. «Слава Богу!» — воскликнула Клеманс пылка, всплеснув руками. «Я могу сообщить ему, что та, которой он покровительствует, жива!» В это время Рудольфу уже стало известно, что Пивунья — его дочь. Он считал ее умершей. Маркиза Дорвиль, прибывшая только накануне, об этом не знала. За несколько дней до этого открытия принц в письме к ней сообщал о новых злодеяниях нотариуса, а также о том, что тот должен возвратить присвоенные им деньги — Благодаря заботам Бодино отыскали адрес госпожи де Фермон, проживавшей в пивоваренном проезде, и Родольф сразу же известил об этом госпожу Дарвиль. Какая радость для него! Он в последнем своем письме сообщал мне об этой бедной девушке с таким глубоким огорчением, простите меня, граф. Но если бы вы знали, какое счастье мне приносят ваши слова, счастливо буду не только я, но еще один человек который больше меня сострадал и покровительствовал Лилии Марии. Но окажите милость, скажите, где она сейчас? Блиссаньера. В доме одного из врачей больницы, доктора Грифона. Несмотря на некоторые странности, огорчающие меня, он выдающийся врач. Именно к нему была доставлена Лилия Мария, и с тех пор он усердно занимается ее лечением. Она теперь вне всякой опасности. Да, вот уже два-три дня. Сегодня ей разрешат написать ее покровителям. Нет, это я, граф, я позабочусь о том, чтобы известить ее друзей. Я даже с радостью отвезу ее к тем людям, которые уверены, что она погибла, и горько оплакивают ее. Я понимаю их скорбь, сударыня». Ибо, зная Лилию-Марию, невозможно оставаться равнодушным к этому ангельскому существу, а ее грация и нежность всецело побеждают каждого, кто приближается к ней. Женщина, которая ее спасла и теперь день и ночь проводит у ее постели, так же, как она бодрствовала бы возле своего ребенка. Это особо мужественная и преданная женщина, но такого крутого нрава, что ее прозвали волчицей, подумайте». Так вот, каждое слово, сказанное Лилией и Марией, ее волнует. Я видел, как она рыдала, кричала в отчаянии, когда во время тяжелого приступа доктор Грифон чуть ли не терял надежду спасти жизнь Лилии и Марии. Это меня не удивляет. Я знаю Волчиц. Во время посещения тюрьмы Сен-Лазар маркиза Дарвиль слышала, как говорила о Волчице надзирательница Арман. Вы маркиза? — изумленно заметил граф де Сен-Реми. Вы знаете волчицу? — В самом деле вы удивляетесь, — сказала маркиза, нежно улыбаясь. Клеманс была счастлива, по-настоящему счастлива при мысли о том, как будет приятно поражен принц, когда она все ему расскажет. Каково же было ее упоение, если бы она знала, что приведет к Рудольфу его дочь, которую он считал погибшей. «Ах, граф!» — обратилась она к сен Рими, «Сегодня такой чудный день для меня. Я желала бы, чтобы он был столь же прекрасным для других. Мне кажется, что здесь должно быть много честных, неимущих семей, нуждающихся в облегчении их участи, и было бы справедливо достойным образом отметить ту восхитительную новость», которую вы мне сообщили. Затем, обратившись к сестре, которая только что дала до фермон несколько ложек бульона, она спросила, «Ну что, сестрица? Приходит она в сознание?» «Нет еще, сударыня. Она очень слаба, бедная девушка. Пульс ее едва прощупывается. Я подожду, пока ее можно будет перенести в мою карету. Но скажите мне, сестрица, среди всех этих несчастных больных не знаете ли вы таких, которые больше всего достойны сочувствия и жалости, и которым я могла бы помочь, прежде чем уехать из больницы? — Ах, сударыня, сам Бог вас послал, — сказала монахиня, показывая на кровать сестры Губера. Вот там лежит очень больная женщина, достойная глубокой жалости. Она попала сюда, когда совсем лишилась сил и беспрерывно страдает, потому что вынуждена была покинуть двух маленьких детей, у которых, кроме нее, нет никого на свете. Только что она сказала доктору, что уйдет отсюда через неделю, даже если не выздоровеет, потому что соседи обещали поберечь ее детей только одну неделю, а после этого они больше не смогут их кормить. «Проводите меня к ее кровати». «Прошу вас, сестра», — сказала маркиза Дорвиль, вставая и следуя за монахиней. Жанна Дюпор, едва придя в себя после сильного нервного приступа, виновником которого был доктор Грифон, не заметила, как в палату вошла Клеманс Дорвиль. Каково же было ее удивление, когда маркиза, приподняв занавес ее кровати и взглянув на нее с состраданием и нежностью, сказала, «Добрая мать, не тревожьтесь о ваших детях». Я о них позабочусь. Думайте лишь о том, чтобы скорее поправиться и вернуться к ним. Жанна Дефор решила, что это сон. На этом самом месте, где доктор Грифон вместе со своими прилежными студентами заставил ее вытерпеть жестокий осмотр, она увидела молодую женщину восхитительной красоты, которая обращалась к ней со словами жалости, утешения, надежды. Волнение сестры Гобера было столь сильным, что она не смогла произнести ни слова. Она только молитвенно сложила руки и с обожанием смотрела на незнакомую благодетельницу. «Жанна! Жанна!» — тихо сказала Аннет, «Отвечайте же этой доброй даме!» Затем Аннета добавила, обращаясь к маркизе. «Сударыня, вы ее спасете!» Она умерла бы от отчаяния, думая о своих детях, которых она уже представляла себе покинутыми. Не правда ли, Жанна? «Прошу вас, успокойтесь, не тревожьте себя», — продолжала маркиза, сжимая в своих нежных и белых руках горячую руку Жанны Дюпор. «Не волнуйтесь. Если хотите, можете выйти из больницы сегодня же. Вас будут лечить дома. Вы ни в чем не будете нуждаться». Таким образом, вам не придется покидать любимых детей. Если квартира сырая, мрачная или слишком тесная, вам тотчас же найдут более удобную, и вы будете находиться в одной комнате, а дети в другой. Вам предоставят сиделку, которая будет следить и ухаживать за вами. А станете здоровой, если не найдете работы, то я предоставлю вам возможность подождать, пока вы ее подыщете. Отныне я позабочусь о будущем ваших детей». Ах, Господи, что я слышу? Значит, ангелы сходят с небес, как написано в церковных книгах, произнесла дрожащая, растерянная Жанна Дюпор, едва осмеливаясь взглянуть на свою благодетельницу почему столько доброты для меня чем я это заслужила это невозможно мне покинуть больницу где я уже столько рыдала столько страдала не расставаться больше с детьми иметь сиделку да это ведь словно чудо небесное бедная женщина была права если бы все люди знали как отрадно и легко не прибегая к большим затратам часто творить такие чудеса увы Для обездоленных, покинутых, всеми отвергнутых, внезапное, нежданное спасение, сопровождаемое доброжелательными словами, трогательной, милосердной заботой, разве все это не похоже на чудо? Как смело Жанна Дюпор не то что надеется на счастье, которое ей сулила госпожа Дарвиль, но хотя бы даже мечтать о нем. «Это не чудо, дорогая моя». Взволнованно ответила Клеманс. «То, что я делаю для вас», — заметила она слегка краснея при мысли о Радольфе, — «то, что я делаю для вас, вдохновлено великодушным человеком. Он научил меня помогать людям в беде. Его-то и следует благодарить и благословлять». «Сударыня, я буду благословлять вас и ваших друзей», — сказала Жанна Дюпор, заливаясь слезами. «Простите, что я так плохо говорю». Но я никогда не испытывала такой глубокой радости. Это впервые происходит со мною. — Вот видишь, Жанна, — сказала растроганная Аннетта, — среди богатых тоже встречаются хохотушки и певуньи. Правда, возможностей у них гораздо больше, но у них такие же добрые сердца. Маркиза Дорвиль с изумлением повернулась к прачке, услышав, что она произносит эти имена. Вы знаете пивунью и молодую швеюха-хатушку? спросила Клеманс. Да, сударыня. Пивунья, милый ангелок, в прошлом году сделала для меня то, что делаете вы для Жанны. Но, конечно. Насколько ей позволяли ее средства. Сударыня, я с радостью говорю это и буду повторять всем. Пивунья вытащила меня из подвала, в котором я на соломе родила ребенка. И добрый ангелок поселил меня и мою девочку в комнате, где была хорошая кровать и колыбель. Пивунья потратила свои деньги только из милосердия, ведь она меня почти не знала и сама жила в бедности. Это прекрасно, не так ли? Восторженно произнесла Аннет. «О, да! Милосердие бедняка к бедняку, великое и святое дело», — молвила Клеманс с влажными от радостных слез глазами. То же самое было и с мадемуазель Хохотушкой. Она, несмотря на свой скудный заработок швии, несколько дней тому назад оказала услугу Жанне. «Какое странное совпадение», — размышляла Клеманс, все больше волнуюсь, так как каждое из этих двух имен Пивунья и Хохотушка напоминали ей добрые дела Родольфа. А вы, дитя мое, что я могу сделать для вас? обратилась она к Аннете. Я желала бы, чтобы эти имена, которые вы только что произнесли с такой благодарностью, принесли бы вам счастье. Спасибо, сказала Аннета с грустной улыбкой запечатлевшие ее покорность судьбе. «У меня был ребенок. Он умер. Я больна чехоткой обречена. Мне уже ничего не надо». «Ну зачем такие мрачные мысли в вашем возрасте? Вы молоды, всегда есть надежда». «О нет, сударыня! Я знаю свою судьбу. Я не жалуюсь. Еще сегодня ночью я видела, как в палате умирала больная чехоткой. Я умираю спокойно. Не тревожьтесь за меня». А вас благодарю за доброту. Вы преувеличиваете. Состояние вашего здоровья не так плохо. Я не обманываюсь. Я это чувствую. Но раз вы столь добры, такая дама, как вы, все может. Продолжайте. Ну, говорите, что вы хотите. Я просил Жанну об одной услуге, но благодаря Богу и вам ее здесь не будет». Может быть, я смогу оказать вам эту услугу? Конечно, сударыня. Вам стоит только сказать одно слово сестрам либо доктору, и все устроится. Я скажу все, что надо, будьте спокойны, в чем дело. После того, как я увидела актрису, которая умерла, боясь, что после смерти ее труп будет разрезан на части, я также боюсь. Жанна обещала забрать мое тело и похоронить. «Ах, это страшно!» — воскликнула Клеманс, дрожа от ужаса. «Надо было прийти сюда, чтобы узнать, что бедняков даже за гробом преследуют горести и кошмары. Простите меня!» — робко сказала Анет. «Это просьба огорчительна для такой благородной, богатой и счастливой дамы, как вы. Мне не следовало просить вас об этом». «Напротив, я вам благодарна, дитя мое». Теперь я узнала о неведомых мне страданиях, и этот урок не останется бесплодным. Будьте спокойны, хотя роковой момент наступит еще не скоро, но если это случится, будьте уверены, вы будете покоиться в святой земле. — О, как я вам благодарна! — воскликнула Аннета. Если бы я посмела просить разрешения поцеловать вашу руку... Клеманс поднесла свою руку к иссушенным губам Аннеты. Благодарю, сударыня. Теперь мне есть кого любить и благословлять до конца моей жизни. Так же пивунью. Не буду горевать о том, что произойдет со мной после смерти. Такое полное отрешение от жизни, страх посмертной судьбы произвели тяжелые впечатления на Маркизу. Наклонившись к уху сестры, пришедшей сообщить, что Клерда Фермон пришла в себя, она спросила, указав на кровать Аннеты. Состояние здоровья этой молодой женщины действительно безнадежно. Увы, да, Аннета обречена. Может быть, проживет неделю. Полчаса спустя госпожа Дарвиль в сопровождении графа де Сен-Реми увезла к себе молодую сиротку, скрыв от нее смерть матери. В тот же день доверенный маркиз Дарвиль, посетив убогое жилище Жанны Дюпор на улице барери Получив положительные отзывы об этой достойной уважения женщине, сразу же снял на набережной Эколь две большие хорошо проветриваемые спальни и комнату, за два часа обставив мебелью эту скромную, но чистую квартиру и, воспользовавшись услугами агентства «Тамполь», в тот же вечер перевез туда Жанну Дюпор, где она встретила своих детей и опытную сиделку. Этому же доверенному лицу было поручено востребовать тело Аннеты после ее смерти и совершить погребение. Сопроводив и устроив в своем доме мудмозель де Фермон, госпожа Дарвиль и граф де Сен-Реми отправились в Аньер с тем, чтобы забрать Лилию-Марию и отвезти ее к Родольфу.